Ну как ты? Спросила Линси. После того, как Джой отправила соперницу в глубокий нокаут и ей вручили положенные пять тысяч долларов, Линси отвезла подругу домой. Девочки забрались по лестнице на второй этаж и влезли в комнату Джой через окно, чтобы ненароком не разбудить Кристину. Мама Джой точно не пережила бы, увидев дочь в таком виде. После боя она даже не удосужилась вымыть лицо от крови. Джой так сильно хотела убраться из этого клуба извращенцев, что, схватив свои вещи, убежала на стоянку, не дождавшись Линси. Да, коза, Линси сидела на кровати, сложив ноги по-турецки. Не слабо тебе надавали по башке. Спустя пару часов Линси отошла от шока и стала привычной выпендрежницей. Открыв окно, она достала сигарету и закурила, выпуская густые кольца дыма на волю. Не хочешь? Ты же знаешь мое тройное я-не, ответила Джой. Я не курю, я не пью, я не употребляю наркотики. Ага, и не трахаю с парнями. Сняв с себя балахон, джинсы, оставшись в одном топе и шортах, Джой подошла к зеркалу. Хотелось оценить масштаб повреждений. Вся спина в синяках, плечи в садинах, на шее красные кровоподтеки. Повезло, что лицо почти не пострадало. Пару маленьких темных точек можно замазать тональным кремом. Если быть осторожной, то мама, возможно, ничего и не заметит. А если честно, Линси затушила сигарету в кружке с утренним кофе. Я бы и подумать не могла, что ты настолько хороша в этом деле. В этом деле, Джой пыталась размять плечо. Ну, что ты так круто дерешься. Если Тим Старк снова начнет мешать мне жить, вечно зажимая в углу, то я знаю, к кому могу обратиться за помощью. Джой улыбнулась первый раз после того, как покинула клетку. Линси знала свое дело увести мысли в другое русло и приправить все долей иронии. «Коза!» Джой села к Линси и обняла подругу. «Я люблю тебя!» Больше о случившемся в клубе Деберман девушки не разговаривали. И так все ясно. Зачем еще тысячу раз мусолить произошедшее? В следующие тридцать минут они провели, как обычные подростки, подшучивая, вспоминая казусы парней Линси и то, как исправить зачеты по химии и математике. Спрыгнув с кровати, Линси подошла к шкафу и начала рассматривать внушительную библиотеку Джой. «Потерянный рай», «История северных народов», «Ад Данте», «Несколько книг Фридриха Ницше». Пробежавшись глазами по корешкам, девушка вытащила самую необычную. «Любите друг друга», сказано в высшем законе. Линси прочитала цитату. Но что за смысл вложен в эти слова? На каком рациональном основании покоится этот стих любви? Почему я не должен ненавидеть врагов моих? Ведь если я возлюблю их, не отдаст ли это меня в их власть?» Джой выхватила книгу и бросила в сторону, сделав вид, что это обычная макулатура. «Ты что, в сатанисты записалась?» Линси разразилась смехом. «Не бери в голову. Интернет-магазин перепутал и прислал мне эту мутатень». «Мутатень?» Линси спрыгнула с кровати и подняла книгу. «Антон Левей», — прочитала она. Сатанинская Библия. Ничего себе перепутали. Ты смотри, коза, как бы тебя саму за рога и под нож. Как Агнца. Захлопнись, улыбнулась Джой. Сказала же, перепутали. Ладно, пора домой. Отец мне и так голову оторвет. Посмотрев на телефон, Линдси увидела тысячу пропущенных вызовов. Ты как, завтра в школу идешь или отлежишься пару дней? Придется, иначе мама что-то заподозрит. Открыв окно, Линси вылезла на козырек и вдохнула прохладный воздух полной грудью. «До завтра, коза!» «Ага». Закрыв за подругой окно, Джой подняла книгу и аккуратно провела кончиком пальца по обложке с